куда пленительнее, чем, скажем, голос Орфеи или лютня Аполлона. В тогдашнем нашем состоянии какая-нибудь небесная мелодия могла бы только еще больше нас расстроить. Трогательные мелодичные созвучия мы могли бы счесть зовом небес и утратили бы всякую надежду остаться в живых. Но в спотыкающемся мотивчике он разоделся в пух и прах, фальшиво наигрываемым на визгливой гармошке,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 Я объяснил им, что ищу его уже битых два часа. — Уоллингфордский шлюз! — отвечали они. — Да бог с вами, сэр! Вот же больше года, как его упразднили. Уоллингфордский шлюз приказал долго жить, сэр. Вы теперь около Клива. Вот уморобил. Этот джентльмен ищет уоллингфордский шлюз. То, что шлюза больше нет...